Джулианна Гоф Серия Кролик и Мишка Книга Неожиданное нападение Читает Макаров Владимир Однажды летом кролик и медведица по имени Мишка купались в озере. Это лучший день в моей жизни, воскликнул кролик. Тут вдруг над их головами просвистела какая-то штуковина. Коплим У-у-у-у! Туковина врезалась в дерево и плюхнулась в воду. «Ух ты, как интересно!» – восхитилась Мишка. «Ой, как страшно!» – ужаснулся кролик. «Что же это было?» – спросила Мишка. «Самая страшная штука на свете!» – ответил кролик. «А сегодня самый страшный день моей жизни!» Туковина спала на поверхность. Кролик подергал Мишку за лапу. «А можно я как-нибудь заверусь тебе на голову?» — попросил он. Кролик вскарабкался по морде Мишки и устроился у нее на макушке. Так безопаснее. «Спасибо!» — поблагодарил он. Медведица вытащила насквозь промокшую штуковину из воды. «Знаешь, что это, кролик?» «Конечно знаю. Это...» Кролик озадачно почесал макушку. «Это... ну... он почесал хвост. Это... как его... так...» Надо хоть что-то сказать. Это жутко плюх. Плю подрызг. Бомба жор То что? Переспросила Мишка. Ну ладно. Не знаю я, что это, признался кролик. Я просто стал говорить самые страшные слова, какие пришли в голову. Медведица вынесла загадочную штуковину на берег и перевернула вверх тормашками, стряхивая воду. Штуковина тихонько кашлянула, потом вздохнула. Потом срапнула. Только в перьях, задумчиво сказала медведица. Может, это птица? Может, это кто-то из родичей дятла из соседней долины, предположил кролик. Мишка перевернула непонятное существо на спину. Ого! воскликнул кролик. Она так здорово врезалась в дерево, что ей всю морду расплющила. Давай покажем ее дятлу, предложила Мишка. Они пошли на стук дятла и оказались на большой поляне, среди которой стоял трухлявый пень. «Ням-ням-ням», – приговорил дятел, выедая из коры дерева сочных личинок. «Привет, дятел», – поздоровался кролик, – «смотри, тут одна из твоих родственниц расплющилась». Дятел подлетел поближе, чтобы рассмотреть их находку. «Это не дядя дятел», – возразил он, – «по-моему, это сова. Мне бабушка говорила». У них морды по-по-по-плоские. плоские Сова! — ужаснулся кролик. — Совы очень опасны. Он резко отпрыгнул назад, подальше от крошечной мокрой совы, и приземлился прямо в куст крапивы. — Ой, жжется! — отскочив в сторону, кролик угодил в заросли колючие ежевики. — Видите, как совы опасны! — буркнул он.